Глава 91. Кто она? 21 ноября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 20 часов 40 минут. Игорь сидел на полу в подвале среди кучи запчастей и что-то увлеченно шептал себе под нос. Звал? спросил Якорнева спускаясь по треснутым осыпающимся ступеням. — Да, товарищ капитан. — Давай без формальностей. Здесь, кроме меня и Толика, все равно никого нет. — Спасибо. Мы все прекрасно знали, чем сейчас занимается наш изобретатель. Еще до приказа Гамова ничего не трогать и фобусов в купол не тащить, наши ребята частично демонтировали шагающий танк, чтобы разобраться с технологиями противника. Все представляющий интерес привезли сюда, в подвал генераторный. По сути, целый подземный этаж. Вскочив на ноги, Игорь встал между двух пирамид мусора, состоящего из схем, проводов, каких-то съемных панелей и сервоприводов. — Хм, справа — это запчасти, в происхождении которых я уверен, — указал товарищ рукой на одну из куч. — Они с Анны. На них даже наша маркировка сохранилась. Слева — Технологии, принадлежащие противнику. «Правая куча больше», — заметил Минин, ткнув носком ботинка горку электросхем в основании пирамиды. «Совершенно верно. Потому что они используют до 70% наших запчастей. Свои крайне редко и только на ключевых позициях». «Мусорщики какие-то», — удивился Толик, разглядывая теперь кучку поменьше. «Я уверен, что они испытывают сильнейший дефицит ресурсов, запальчиво, громче, чем было необходимо», — заявил Игорь. «Но мы и раньше это предполагали. Теперь я убежден». «С чего вдруг?» «Некоторые устройства могли бы работать намного более эффективнее, если заменить в них пару деталей. Но нет, они оставляют все по-прежнему», — сказал Корнев, внимая из фобосской ручки прямоугольный пенал. — Вот эта часть сервопривода, который в целом работает быстрее нашего. Я такие уже видел среди обломков осы, взорванной возле дома Гаанов. В принципе, действия я разобрался. В технологии пока нет, но не суть. — Игорь, давай покороче, у нас дела, — перебил изобретатель Алюминин, явно заскучав. — Хорошо, — кивнул Корнев, потеряв подбородок и собираясь с мыслями. В общем, они используют в разных конечностях шагающего танка разные приводы, в основном наши. «Но ты же сказал, что их технологии быстрее», — уточнил я, разглядывая устройство. «Это не мешает работе?» «Нет, они просто его синхронизируют, и все». «Воюют, чем могут», — подумал я, взвесив в руке кусок конструкции. «Легкое намного легче наших». — Ладно, понятно. Что-нибудь еще? — Пока все, но я работаю. — И чем они копали? — спросил Седов по рации. — Игорь говорит, какое-то самодельное устройство. Некоторые детали наши, скорее всего, с анны С танками такая же ситуация. — Я же сказал, технику не трогать, — возник в эфире Гамов. — Извините, товарищ полковник, но часть деталей мы притащили в купол еще до вашего приказа. — Да, мы тоже уверены, что противник испытывает острую нехватку ресурсов, — согласился Седов. — И не только в технике и вооружении, но и в живой силе, — дополнил Борисович. — Иначе они не использовали бы против нас Секаме и наших же людей. — Ну, не знаю. На нас они шли в атаку, не жалея себя, — возразил я. — И это странно. — Удалось выяснить что-то насчет взрыва? — задал вопрос, стоящий позади меня Ласников. Да, многое. — я слышал, как на том конце связи щелкнул выключатель лампы на столе, ибо наверняка все необходимое Седов, как обычно, написал от руки на бумаге. — Хорошо, что у Сикаме диверсантов взяли анализ крови, когда они прибыли в лагерь. Наши ребята поработали и обнаружили просто конское содержание измельченных энергетических кристаллов в пробах. Беднягу накачали ими под завязку, вперемешку с какой-то жидкостью, усиливающей силу взрыва. Неудивительно, что он так плохо себя чувствовал. У него закупорка сосудов началась. — Но мы же вроде научились находить кристаллы на теле, — Сласников приветствовал кивком вошедших в штаб Варфоломеева и Юсупова. — На теле, да, но не внутри, — пояснил Гамов. — Плоть, кровь надежно защищали жидкую бомбу от наших сканеров. — Изобретательно, ничего не скажешь, — согласился я. — Так вы перенесли штаб в северное крыло? — без паузы спросил особист. — Так точно, товарищ полковник. И все внутренние помещения взяли под усиленную охрану, даже установили сейсмические датчики. — Штаб? — Круглосуточно охраняется штурмовиками. Сегодня с нами Пашута и Сенцов, — доложил я, подмигиваясь здоровякам в броне у входа. — Ну, а теперь расскажи нам о самом интересном, — вкратчиво произнес Гамов, отчего я очень отчетливо представил его хитрую улыбочку. — А откуда вы знаете? — немного удивился я, переглянувшись с китом. — Так если бы ничего не было, капитан, вы бы сразу доложили? Седов у себя в кабинете кашлянул, но ничего не сказал, хотя ему наверняка тоже было интересно. В штабе наступила тишина, а потом я, набрав в легкий воздух, доложил. «Мы нашли корабль Фобосов, но рассмотреть его как следует не можем. Он сильно поврежден и практически полностью находится в воде. Это огромная штука, почти в два раза крупнее Анны. К сожалению, больше ничего сказать не можем, так как беспилотник они сбили». Ответом нам тоже была тишина, а затем командир гвардейцев медленно произнес. «Нашли там, где ты думал? На полпути между крепостью и вторым куполом?» «Да, в двух днях пути на северо-запад. Вот теперь их глупая атака на второй купол понятна. Они просто отвлекали нас, стараясь сбить с правильного направления поисков. Если бы не это кладбище...» Ладно. «Высылаем к вам еще четыре дрона. Будем думать над переброской войск». Гамов чем-то стучал, и, скорее всего, это были ящики стола, которые он переворачивал в поисках пачки сигарет. «Андрей, неплохо бы еще найти Анну. Я уверен, что она где-то недалеко, иначе Настя не вернулась бы самостоятельно». «Может быть, она и не одна была?» Я только сейчас заметил, что в штабе находил Скотов. — Что ты имеешь в виду, Лев Геннадьевич? — Может, иосик сикаме этот привел? Он как, вообще готов к общению? Это бы все решило. Вам не кажется? — Кажется, кажется, — раздраженно перебил прапорщик Агамов. — Но язык у них очень сложный. Мы работаем ежедневно. Словарик даже составили. — А можно прислать его к нам? — Неожиданно даже для самого себя сказал я. — Можно, — легко согласился Седов. Прилетит вместе с дронами. — Но это же... — возмутился Борисыч, но связь на мгновение пропала, а потом возобновилась. — Андрей, встретишь его завтра, — безапелляционно бросил Евгений Иванович. — Да. А что у вас с трупами? — Наверное, воняют жутко. Столько дней лежат, разлагаются. — Да нет. Никакого запаха нет, — помотал головой Сластников, словно его могли увидеть. — Странно. Вроде бы тоже органика. Спрошу завтра об этом Горина и Анфису. Конец связи. А ночью мне приснились темные коридоры Анны, гулки стук шагов и рука той самой женщины с осколком зеркала. Женщины, которой Настя доверяла. Вот только на этот раз я заметил на указательном пальце неизвестный перстень в виде ящерки, обвивавший зеленый камень. Кто она?